Рассказывает Анастасия Жихаревич Валентину Ивановичу 71. Некоторое время он был совсем без настроения, гулять выходил чернее тучи. А тут, как подменили, улыбается, участвует во всех наших активностях, мастер-классах, в пикнике, обсуждаем эти перемены. И потом, знаете, Настя, так устаешь ждать кончины, что начинаешь просто жить.